Но это ничего не значит. Сплетня своим порядком все разрасталась, разветвлялась во все концы, как пышное растение. Вчерашние догадки и предположения сегодня превращались уже в непреложные факты. И катилась эта сплетня по базару житейской суеты все дальше, забиралась все глубже, раздувалась и, Всё чудовищнее и дошла наконец не только до самой Ольги Уховой, но и до старика-генерала, которому какие-то ваши добродетели, как водится, сочли нужным написать об этом анонимное письмо. Принимайте дескать ваши меры. Крутой генерал вспылил и опрокинулся было всеми громами своего негодования на Ольгу. но странно хотя и зауряд встречающиеся обстоятельства этот храбрый кавказский воин привыкший когда-то командовать полком бригадой дивизией и диспотически властвовать в уверенном ему округе над покоренными азиатами а потому и в отставке сохранивший заматереелую привычку относиться к людям по генеральски бриужать, приказывать, кипетьиться и обрывать их порою своим начальственным тоном, при долгой как-то смирялся и стихал, уступая ей во всём, чуть только она принимала с ним твёрдую и независимо настойчивую ноту. Генерал до обожания любил свою дочь и в то же время как будто боялся её, посавал перед нейю. Он Человек, который не боялся ни турецких пуль, ни черкесских шашек, ни даже самого чёрта в образе известный всему Тифлису и сильно влиятельный в своё время восточный книгони Нины Мцхичварцидзе, который все боялись. Это бывает с людьми подобного закала. Ольга знала свою нравственную силу над отцом и широко пользовалась ею во всех случаях. когда ей было надобно она командовала им как хотела никто лучше её не мог ему втереть какие угодно очки заставить глядеть на всё её глазами думать её мыслями и укрощать порывы его вспыльчивости он сам поэтому называл её своей командиршей и укротительницей в одном только старик не уступал ей Это во взгляде своём на графа Каржоля, в котором не только своим житейским опытом, но и отцовским инстинктом чувствовал неподходящего для Ольги и вообще ненадежного человека. Чёрт его знает, от него как будто припахивает с камнёй подсудимых. Таково было интимное мнение генерала о графе, которого он, если и принимал у себя, то потому лишь, что все принимают, и что не находилось никакой достаточной причины не принимать его. Но когда Коржоль попросил у него Ольгины руки, старик отказал ему очень вежливо, но наотрез и без объяснения причин, и не сдался потом на все настояния дочери. Это был единственный раз в его жизни, когда он сполна выдержал перед нею характер. Что же до позднейших сплетен и анонимного письма, то ей не стоило особого труда направить гнев генерала в другое русло. На безымянных доброжелателей и сплетников. Но так как они безымянны, то генералу оставалось только платить им презрением, да и то молчаливым, потому что в глаза не было, Ему никто не отважился бы сказать и сотой доли тех мерзостей, что были наворочены в анонимном послании. Ольга, как и прежде, продолжала показываться в обществе. Но теперь она стала замечать, что большинство благородных матерей и черей разных гражданских ведомств и даже некоторые военные дамы относятся к ней очень сдержанно, сухо. точно бы сторонятся от нее или стесняются ею. Одна Мон Симонша, надо отдать ей справедливость, почему-то продолжала еще относиться к ней по-прежнему. Быть может потому, что среди всех этих контрольных и акцизных аристократок по воспитанию и рождению своему, она все-таки была более порядочным человеком. Но Шерочки... Сасвост в ней проницательностью объяснили себе это тем, что имон Симон, шаде была в заговоре вместе с Каржолем и Ольгой против Тамариных миллионов. Заметив охлаждение к себе со стороны разных дам и барышень, и странные взгляды, которые начинают кидать на неё в обществе мужчины, а также встречая порою от иных матрон приторно-притворные выражения сочувствия, вроде фраз: как нам жаль вас, шерочка, как мы все вам сочувствуем. Что делать? Мы понимаем ваше положение. Заметив всё это, Ольга, более всего не выносившая никаких сожалений по отношению к своей особе, решила себе, во-первых, осаживать подобных ядовитых сердобольниц, а затем не бывать больше в обществе. Последнее было благоразумнее всего, потому что беременность её понемногу начинала уже сказываться и наружными признаками. Она подумывала, что надо бы во всём признаться отцу и уехать с ним поскорее за границу, чтобы там скрыть естественные последствия своего опрометчивого увлечения. Но как сказать, как признаться ему? Такой шаг даже и Ольге казался тяжко трудным. И она долго, но чётко обдумывала, каким бы образом сделать это полегче, поудобнее, чтобы не слишком уже поразить старика этим ударом. Ей всё-таки было жалко его.